Глава 13. Арена. «Стой! Куда направился?» — скрипучим голосом спросила фигура в броне гильдии молотков. Алекс пересмотрелся. Откуда-то из глубины капюшона в него впились два из сине-черных зрачка. По какой-то причине остального лица не было видно, но, судя по форме тела, перед ним стояла женщина. В силу разнообразия раз и физических особенностей бойцы молотков выглядели по-разному. «Однако все, как один, носили стандартизированные боевые доспехи с металлическим отливом». «Я хочу пройти испытание. Стать членом вашей многоуважаемой гильдии», — вежливо ответил Алекс. «Иди туда», — указала фигура на конец очереди. Руки женщины тоже не было видно. Их закрывала сплошная перчатка. «А подскажите, как часто проводится отбор на позиции стражника?» «Два раза в месяц», — после небольшой паузы проскрипела женщина. «Больше не отвлекай меня! Раньше надо было интересоваться такими вещами, но раз пришел, то стой и молчи, либо уходи прочь». «Я останусь». Женщина равнодушно кивнула, отошла и прислонилась к стене, всем видом показывая, как ей надоели глупые вопросы. Однако глаз от очереди она ни на секунду не отрывала. Алекс вообще успел заметить, что стражники не просто так прогуливаются по двору, а контролируют всех гостей. Например, не позволяют тем шляться, где попало. И даже очереди организовывали. Делали все, чтобы не было ни толкучки, ни скандалов. Все указывало на то, что тут очень уважают порядок и не терпят разгильдяйства. Перед ним стояла дюжина адептов. Для интереса он осторожно проверил уровни претендентов. Девятки. Все до единого. Стражник не врал. Однако не только человек интересовался окружающими. Алекс почувствовал на себе осторожные касания способностей. Чтобы не привлекать внимания, он еще раз до разговора с клерком ослабил барьер разрушения, поэтому некоторые претенденты не без труда сумели его считать. Большинство ничего не сказали, но один тип не выдержал и громко заявил. «Ну надо же! Седьмой уровень хочет заняться мужской работой! Малыш, ты хоть знаешь, что тебя ожидает?» «Что?» — лениво спросил Алекс, заметив, как дернулась женщина-страж при упоминании мужской работы. «Тебя на стену отправят, а туда монстр страшный заглянуть может. Не боишься? Думаешь, молодки деньги просто так платят? Или надеешься за нашими спинами отсидеться? Да и вообще, счет ты взял, что пройдешь испытание?» «Почему бы не попробовать? Что там сложного?» — равнодушно хмыкнул землянин. «Что там сложного?» — поперхнулся мужик и поднял глаза к небу. «Подозрительная глупость!» «Так объясни». «Тебя придется выйти против офицера, а туда только лучшие попадают!» «Да что я говорю! Тебя размажут по арене! Да и секунды не продержишься против мастера боя!» «Почему?» — Алекс пытался выдать из крикуна еще немного информации, но того уже понесло. А тут почти все коснувшиеся!» — чуть ли не орал он на радость остальным прецедентам. «Я даже одного носителя сегодня видел, а ты просто никто! Только позоришь нас!» «Убирайся прочь, пока я тебя не выкинул!» «Хватит!» — неожиданно вмешалась женщина-страж, обращаясь к разбушевавшемуся мужику. «По правилам нашей гильдии каждый желающий может участвовать в испытании, и ты такой же претендент, как и этот адепт, поэтому заткнись и стой молча!» «Хорошо!» — буркнул дебошир. «Но мне непонятно, как ваша уважаемая гильдия допускает к испытаниям претендентов с таким низким уровнем!» «Жаль, нам не разрешают смотреть все бои, а то бы я с удовольствием поглядел, как этого наглеца накажут!» «Заткнись, я сказала! Еще слово, и ты отсюда вылетишь!» — предупредила женщина, в ее скрипучем голосе слышались нотки раздражения. «Ясно! Ясно, ясно!» — пробурчал мужик и, наконец, заткнулся. Остальные, поняв, что спектакль закончился, отвернулись. В этот момент дверь отворилась и оттуда вышла девушка. Ее одежда была залита кровью, а левая ладонь отсутствовала. Очередь замерла. Все вдруг вспомнили, где и почему находится. Но никто не двинулся с места. Однако лица претендентов стали более сосредоточенными, а в глазах загорелась решимость. Алекс смотрел на это как бы со стороны. Он не знал ни правил испытания, ни почему присутствующие так рвутся вступить в ряды гильдии, ни даже на каких условиях будет служить потом. «Его это просто не волновало. У него была цель, и он не собирался уходить, не сделав всего возможного, чтобы ее приблизить. А на мнение окружающих ему было плевать. Единственный, кто интересовал Алекса, — это царь. Очередь постепенно продвигалась. Все новые адепты входили внутрь. Однако выходили далеко не все. Землянину хотелось надеяться, что все остальные получили приглашение от молотков. Однако, судя по хмурым лицам соседей, он сильно ошибался. Место для испытания было прикрыто звуковым барьером. Правда, из-за стены все равно периодически доносились приглушенные крики, вопли и клацание оружия, но они не давали четкой картины происходящего. Он пробовал просканировать преграду, но луч восприятия наткнулся на защитный контур, и Алекс отступил. Не стоило злить хозяев, пока он не выяснит местные порядки. Наконец настала его очередь. Дверь открылась и землянин оказался внутри еще одного дворика, оформленного как арена. Прямо в скале, без затей, был выдолблен небольшой амфитеатр, где на лавочках сидели несколько сотен молотков. Краем глаза он увидел, как тело одного адепта тащат к двери в дальнем конце коридора. Оно принадлежало претенденту, что зашел сюда некоторое время назад. «Имя!» — окрик заставил его обернуться. Голос принадлежал клерку, это было понятно по отсутствию брони. Тот сидел за небольшим столиком и самодовольно взирал на землянина. «Ронг!» — назвал Алекс фальшивое имя. «Прошу передать мне 500 кредитов, Ронг!» Еще в очереди Алекс услышал, что, хотя вход свободный для всех желающих, но молотки совершенно не желали устраивать балаган из испытания, поэтому брали плату с каждого желающего. Если претендент успешно выдерживал бой, то деньги ему возвращались. Алекс молча заплатил, и клерк указал на ближайшую лавочку, где примостились два претендента, вошедшие раньше. Точнее, один, потому что второго позвали, и он направился на арену. Кстати, это был тот крикун, что пытался разозлить его в очереди. «Садись туда! Как эти двое закончат свои схватки, начнется твоя очередь!» Многие сегодня прошли испытания. «Нет, из тридцати претендентов только двое!» — ухмыльнулся клерк, пересчитывая монеты. Все верно, 500 кредитов. И помни, парень, что пока бой не начался, ты можешь отказаться, но деньги тебе уже не вернут. Они пойдут участникам боев. Разве не гильдия их забирает? Нет, мы же не жулики, у нас все по-честному. Кто участвует в сражении, тот и зарабатывает. На этом все построено. Поэтому желающих потрепать претендентов всегда полно. Никто от легких денег не откажется. Клерк заливисто рассмеялся. «А куда подевались остальные? Те, кто не прошел отбор?» «Двое скончались от ран, остальных оттащили в лазарет». «Ммм, их там лечат?» — удивился доброте молотков Алекс. «А, -а, -а ты юморист, Стронг? Нет, конечно! Дают час прийти в себя и вышвыривать на улицу. Просто здесь эти неудачники своим видом испортят удовольствие от зрелища. Ну что, еще хочешь посоревноваться?» Клерк смотрел на землянина с легким чувством превосходства, словно сам сражался на арене, а не просто собирал плату. А какие правила? «Ха-ха-ха! А ты этого не знаешь? Странный ты парень, Ронг! Впервые такого встречаю. Правила простые. Твоя задача — продержаться 10 минут. Используй, что хочешь, точнее, что сможешь. Проигрышем считается вылез за пределы круга, расход всей энергии или смерть. «Еще можешь крикнуть, что сдаешься, но твой соперник может этого не услышать. Понятно?» «Спасибо за разъяснение», — хмыкнул Алекс и пошел к ступенькам. В воздухе пахло кровью и азартом. На трибунах царила атмосфера, знакомая любому любителю массовых соревнований. И пусть зрителей было не так много, но они охотно поддерживали коллег по гильдии криками и хлопками. К этому моменту скандальный мужик из очереди уже спустился в круг, диаметром около ста метров. Устроитель боев громко объявил его имя и уровень и спросил публику, кто хочет показать претенденту, как сражаются молотки. С трибун спрыгнул рослый парень и развязной походкой приблизился к нервничающему адепту. Претендент немедленно выхватил меч, а у офицера гильдии в руках появились два кинжала. «Не уважают они нас», — вдруг проворчал сосед по лавке. «Почему?» — спросил землянин, косясь на низенького адепта. В очереди тот ни слова не обронил, а сейчас почему-то решил заговорить. Очевидно, мужик нервничал и искал поддержки. Это снаружи он плевать хотел на Алекса, а тут, посреди самоуверенных молотков, они были на равных. Вот соседа и потянуло к родственной душе. «Потому что с кинжалами против меча не выходят», — пояснил он. «Так это хорошо для претендента, больше шансов выиграть бой». «Чтобы победить, нужно быть гораздо лучше молотка». «Что ты имеешь в виду?» «Ты что, ничего про сражение на арене не слышал?» Сосед с удивлением посмотрел на Алекса. Тогда смотри, сейчас все поймешь». В этот момент рефери что-то крикнул, и на арену упал столб энергии. «С неба!» Той самой энергии, что препятствовала полетам и отпугивала драконов от вольного. Она просто неожиданно спустилась и заполнила круг» где стояли два оппонента, но за его пределы не вышло. Что это? воскликнул землянин, пораженный увиденным. Почувствовал? Тот -то же. В дорены находится устройство, которое затягивает энергию неба, охотно пояснил сосед. Но зачем? Ее же нельзя никак использовать. Она же заряжена вибрациями Шудара и для нас бесполезна. Вот именно. Адепт улыбнулся и поднял палец. «А как, по-твоему, гильдии отгоняют летающих монстров от города?» «Ну...» — задумался Алекс и понял, что не знает. Опыт борьбы с драконом подсказывал ему, что дело это сложное. «Наверное, сражаются с ними на стенах? Наваливаются толпой?» Ай, Как ты на него толпой навалишься? У этих тварей энергии море. Они своим дыханием могут сжечь отряд бойцов, просто пролетев над ними. Даже здесь, на втором слое!» Получается, что гильдии использует поток энергии сверху? Догадался Алекс. Точно. Когда монстр появляется, включается защитный контур, и небо опускается на землю. Поток работает как защитный экран. Правда, твари все равно лезут. Но их проклятый туман... Адепт сплюнул на землю. Уже не работает. Энергия неба даже туман ослабляет и разгоняет, как и любые другие объемные навыки. И что дальше? Рассказ соседа заинтересовал землянина даже больше, чем бой внизу. А дальше. Солдаты, как ты выразился, наваливают столпой и отгоняют монстра. Поэтому умение драться в облаке энергии ⁇ главное, чему учатся эти ребята. Постоянно тренируются. Вот почему отборочный бой проводят в таких условиях. Будущие стражники должны уметь сражаться под нагрузкой. Я понял, они более подготовленные есть еще один момент». Адепт вновь погрустнел. «Сейчас на молотках надеты специальные доспехи, а большинство претендентов себе этого позволить не могут. Поэтому молотки в лучшем положении, чем мы. И даже выстоять десять минут против них — непосильная задача. Смотри сам». К этому времени соперники на арене уже вовсю обменивались ударами. Глядя на них, Алекс убедился, что умение драться в море и сушающей энергии сверху действительно было необходимым условием для любого стражника. А как еще отгонять могущих монстров, чье дыхание убивает десятки бойцов за раз? Восприятие ни в режиме луча, ни в форме шепота не проникало через столб энергии. Однако глазами он видел, что офицер Молотков двигается на удивление легко. При этом на губах красовалась улыбка а вдобавок он успевал что-то орать своим товарищам на трибунах. Видимо, поле энергии не так сильно действовало на него. «Да уж, этот бой нельзя назвать спортивным. Но зачем же ты пришел сюда, если шансов нет?» — спросил Алекс. «Затем же, зачем и все остальные?» — пробурчал сосед. «Я неплохой боец, и мне до жути надоело добывать кристаллы. Да и плохо получается, откровенно говоря». — Не создан я для копания в земле, вот и ищу, куда пристроиться. А молотки платят по две сотни кредитов в месяц, и это только начало. Плюс обеспечивают жилье. Стражников в Нижнем такие условия и не снились. Там новичок тридцатку максимум получает, и живут они все в общей казарме. — Но двести кредитов в месяц — это гораздо меньше, чем шахтеры зарабатывают, — хмыкнул Алекс. — Верно, — согласился сосед. Зато перекрутов бояться не надо. «Перекруты для тебя страшнее дракона?» «Конечно! Эти проклятые перекруты могут тебя в любом месте подловить. Совершенно неожиданно. Лучше уж с монстрами биться. Ты же не один на один с ними в лесу сражаешься. Со стены их заранее видно. Пусть стражники кичатся своей храбростью, но потери среди них не такие большие. Шахтеры чаще погибают». «А за каждую отражённую атаку стражникам отваливают кучу кредитов. А уж если они прибивают тварь...» <свят> Мужик аж зажмурился от удовольствия. «Бой окончен!» — проорал рефери. Алекс посмотрел вниз. Задиристый мужик получил по голове и вылетел из круга. Правда, сознание не потерял, а качаясь, поднялся. Повезло. Значит, действительно был сильным бойцом. Еще один не прошел. «Ладно, моя очередь», — хмуро произнес сосед, медленно поднимаясь. «Желаю удачи». «Спасибо, и тебе тоже». Через минуту начался новый бой, а на скамейку опустился очередной претендент. Но Алекс не посмотрел ни на него, ни на оппонентов. Его больше интересовал столб энергии. Важно было понять, что он может использовать. Плохо, конечно, что он пришел неподготовленным, но уходить нельзя». «Следующий шанс произвести впечатление на Цара случится через две недели. Однако новых умений за это время он не получит. И вообще, неизвестно, будет ли присутствовать глава гильдии на шоу. Лучше использовать этот шанс». Он привычно ускорил сознание и принялся анализировать ситуацию. Через минуту претендент получил по голове шипастой палицей и свалился на каменный пол. Рефери объявил конец боя, и столб исчез. Сканирование показало, что недавний собеседник Алекса жив, но в плохом состоянии. «Не повезло. Зря только 500 кредитов потратил». В этот момент организатор боев махнул рукой, и землянин поднялся. Настала его очередь. «Имя и уровень?» — скучающим тоном спросил жилистый парень с рыжими волосами и веснущатым лицом. «Ронг, седьмой уровень». «Ого!» Не часто такие адепт как ты, спускаются на арену. Но ну, может ты мастер по живому оружию или у тебя артефактная броня имеется? поинтересовался парень, с сомнением оглядывая землянина. Ни то, ни другое. Ага, зачем ж ты пришел? Решил попробовать. Думаю, что у меня есть шанс, скромно ответил землянин, внутренне удивляясь, почему тут все так зациклены на уровне. Вот, например, Самулу незазорно было его учить. Ага, да ты уникум. Хотя. «Ты ж пятьсот кредитов заплатил. Значит, ты не уникум, а придурок!» Парень откровенно потешался над Алексом. «Эй, ребята! У нас тут оригинал выискался!» Заорал он в сторону трибун. «Претендент седьмого уровня! Даже без живого оружия! <придурок> Кто желает с ним сразиться?» На ареной разнесся презрительный смех. Несколько молотков вскочили, но самым быстрым оказался странный парень, чье тело казалось сделанным из углов, а кожа отливала всеми оттенками красного. Волос у него не было, поэтому череп больше походил на кучу склеенных кирпичей, чем на голову живого существа. «Я принимаю вызов!» — прокричал боец. «Хорошо, Арт, спускайся. Объясни этому шутнику, кто такие молотки!» — весело крикнул Рыжий. «А почему ты не объявил мое имя?» — спросил его Алекс. «А зачем заморачиваться? Сейчас Арт тюкнет тебя по голове!» Ты свалишься, и мы тебя выкинем отсюда. Просто стой на месте и никуда не уходи. Ха, ха ха ха ха Парень заржал над собственной шуткой и направился к краю круга. Соперник приближался. Несмотря на странный вид, Арт двигался на удивление плавно и быстро. Через несколько секунд он остановился напротив Алекса. В отличие от Рыжего, Арт не улыбался, а выглядел крайне рассерженным. «Как и тебя наглости хватило заявиться на арену с седьмым уровнем!» — воскликнул он, пылая от негодования. «Отбор претендентов — это очень важное событие! Сюда приходят лучшие из лучших! Ты позоришь нашу гильдию!» Алекс не успел ничего ответить. В эту секунду рефери прокричал «Начали!» и на арену опустился столб энергии, отсекая претендента и его соперника от трибун. «Видимо, молотки что-то сделали с потоком, так как концентрация энергии казалась гораздо выше, чем в небе». Алекс сразу почувствовал, как эти чужеродные вибрации начали разрушать его энергетическое тело, и торопливо накинул домен. Попутно он бросил взгляд на единственную ложу на трибунах. В ложе было темно, но усиленное зрение позволило разглядеть фигуру высокого адепта. «Цар!» «Надеюсь, будет тебе понравиться, подумал Алекс, переводя взгляд на Арда. Тот выхватил длинный узкий меч, поклонился главе и молча кинулся на соперника. Еще один скоростник с живым оружием, да еще и коснувшийся. И почему я не удивлен? К сожалению, демонстрировать домен и способности управления пространством Алекс не мог. Спасибо льдышкам, которые подробно описали их в разыскном листе. Но это не значит, что домен вообще нельзя было использовать. Арт для пробы махнул мечом, но Алекс встретил его во всеоружие. Барьер пустоты отразил первый удар, а фигура человека немного сместилась. Со стороны казалось, что претендент мгновенно отпрыгнул, едва пошевелив ногами. Но на деле он использовал хитрый прием. Раз соперника нельзя было просто взять и засунуть в пространственный туннель, то Алекс поместил туда себя. В результате скорость увеличилась. Просто при движении работали не только мышцы, но и домен. Подобные штуки он тренировал с фиском, однако в обычном бою они не имели смысла. Проще было управлять врагами, чем с собой. А вот в присутствии зрителей пришлось выкручиваться. К сожалению, на арене его возможности были сильно ограничены. Столб энергии давил с такой силой, что нечего было и думать развернуть домен даже на пару метров. Алекс смог создать лишь полуметровый шар. К счастью, этого хватало, чтобы внутри все его умения действовали как раньше. По крайней мере, энергетическое тело и барьер пространства. Собственно, на этом и строился расчет. Арт быстро приноровился к скачущему сопернику, и они обменялись несколькими ударами. Алекс видел, что в технике владения холодным оружием он значительно уступает сопернику. Единственным преимуществом был большой запас энергии, несмотря на разницу в уровнях. Но из-за небесного потока домен жрал столько, что резервы таяли прямо на глазах. Если соперник спокойно постоит в сторонке, то запасы Алекса быстро закончатся, и иссушающее поле его добьет. А ему ни в коем разе нельзя этого допустить, так как тогда личина слетит, и толпа молотков обнаружит, что перед ними находится самый разыскиваемый преступник, за чью голову обещают аж 2 миллиона. Вот они обрадуются. Наверное, мигом всей толпой на арену сбегутся. Однако у Алекса была идея, как заставить соперника слить резервы. Пусть так он не победит красиво, зато вымотает оппонента и не раскроет самые сильные навыки. Сосредоточившись, он стал посылать Варда импульсы шиворота на выворот. Алекс давно научился применять умение так, что оно действовало некоторое время. Именно это ему советовал Самул — замедлить действие способности и укрепить структуру, чтобы она как бы травила оппонента. Когда-то это помогло разрушить наручники в лабиринте Замата. Из-за растянутого по времени действия, малого количества вложенной энергии и своих уникальных свойств шиворот-на-выворот проникал сквозь энергетическое тело Арда. И с каждой новой атакой импульсы, как кляксы, покрывали все большую площадь. Очевидно, что парень не имел серьезной защиты против подобных манипуляций и сейчас был вынужден бороться и с шиворотом-на-выворот, и с потоком. Правда, соперник все-таки был опытным бойцом, поэтому поступил наиболее разумным образом. Заполнил собственное тело энергией, которая сжигала все подряд. Тут уже шеврот на выворот перестал справляться. Однако именно этого землянин и добивался. Там, где он использовал талику резервов, Арду приходилось вливать энергию в ведрами. Он почти в буквальном смысле слова стрелял из пушки по воробьям. В результате его ресурсы стали расходоваться куда быстрее. Естественно, что Арт это понимал, но гордость не позволила ему отступить. Вместо этого он усилил натиск, надеясь быстро вырубить соперника. Но лишь еще больше увеличивал расход. А все удары Алекс принимал на барьер пространства, а если они все-таки пробивали защиту, тело, как огонь, быстро излечивало любые повреждения. Алекс внутренне улыбнулся. Он вывел соперника из себя, и тот сейчас проделывал всю работу за него. Вот что значит гордость и недооценка противника. Похоже, бой получился не шибко зрелищным, зато простым. Столб был окружен защитным экраном, однако даже сквозь него доносились вопли зрителей. Молодки видели, как их боец дубасит наглеца, который держится, должно быть чудом и вот-вот должен свалиться замертво. Никто не мог так долго выносить удары живого оружия, тем более жалкий выскочка седьмого уровня. Тем удивительнее для них было, когда Арт вдруг остановился, злобно посмотрел на Алекса и молча вышел из круга, буркнув «Я сдаюсь!» По-другому он не мог поступить. Резервы опустили. Трибуны внезапно замолчали. Стало тихо. Рейфери машинально махнул рукой, и столб энергии пропал. Самые сообразительные просканировали Арда. Слух Алекса не прошел оселение, но он уловил разговор ближайшей группы. «Ард пустой, энергии нет». «Ну, как это произошло?» «Наверное, претендент применил хитрое умение или артефакт». «Но он даже толком не сражался, это же нечестно. Так монстр не победить». «Правил есть правило. Арт проиграл». Постепенно перешептывания прекратились, и над трибунами вновь установилась тишина. По тяжелому молчанию Алекс понял, что его победа не вызывала бурных восторгов, и тем более одобрения. Тем не менее он повернулся к устроителю боев и спросил. «Я выиграл?» «Да», — Мура ответил Рыжий, уже не улыбаясь. «Поздравляю! Теперь ты один из нас!» Я пришел сюда не за этим. «Да ты издеваешься!» Что ты имеешь в виду? Взорвался парень. Мне нужна уидиенция с Саром. Рыжий недоуменно уставился на землянина и перевел взгляд на главу молотков. Очевидно, что у того как раз со слухом все было прекрасно, раз рефери замер в ожидании. Прошло несколько секунд, и темная фигура подняла руку, поманив рыжего. В этот момент Алекс разглядел ладонь Сара. Она казалась непропорционально огромной, раза в четыре больше, чем у самого крупного человека а на пальцах виднелись по несколько суставов. Все это создавало впечатление какой-то чужеродности и аномальности, даже больше, чем самые странные создания, встреченные им на Шидаре. Алекс невольно задумался, а какие преимущества дают владельцу подобные пальцы, и как эволюция развивалась на родине цара. Тем временем Рыжий торопливо пересек арену и поднялся по ступенькам в ложу главы. Несколько секунд они о чем-то шептались, после чего парень вернулся к Алексу и официальным тоном сообщил. «Господин цар согласен удовлетворить твою просьбу. Однако твою победу нельзя назвать полной. Возможно, ты выиграл, воспользовавшись поддержкой артефакта. Это все равно считается победой, но этого недостаточно для аудиенции. Если хочешь переговорить с господином царом, ты должен доказать, что ты настоящий боец». «Как это сделать?» «Ты проведешь еще один бой, с бойцом которого выберет лично господин цар». «Согласен?» «Когда?» «Сегодня. После того, как отбор претендентов закончится. Господин царь дает тебе время отдохнуть. Подготовься к схватке как следует. Тебя ожидает тяжелый бой». Рыжий мрачно посмотрел на человека, однако в его глазах мелькнуло злобное торжество. «Хорошо. То, что следующий бой окажется сложным, его не пугало. Главное, что он заинтересовал главу гильдии, и ему дали время подготовиться».